часы кошмар. Вернувшись из сада попледневшая Джелс пробормотал: "Она, она там, Гвенда". Затем приехал невысокий суетливый полицейский врач, которого вызвал по телефону один из констеблей. Миссис Кокер, как всегда спокойная и невозмутимая, вышла в сад сорвать несколько листьев пряных растений для блюда, которое она готовила на обед. Узнав об убийстве, она впала в негодование и забеспокоилась, как это отразится на здоровье Гвенды. Когда она вышла в сад и неожиданно оказалась перед страшной находкой, ей стало очень плохо. "Какой ужас, мадам!" воскликнула она. «Я совершенно не переношу вида скелетов, да еще в саду, там рядом с мятой. У меня так колотится сердце, я еле дышу. Не дадите ли вы мне глоточек бренди?» Напуганная ужасным видом миссис Кокер, Гвенда бросилась к буфету, плеснула в стакан немного бренди и дала ей выпить. «Это быстро поставит меня на ноги, мадам», — сказала экономка. Вдруг ее голос сорвался. А лицо так изменилось, что Гвенда в испуге позвала Джейлза, а тот позвал полицейского врача. «Это просто везение, что я оказался на месте», – заявил он позднее. «Она была в критическом состоянии. Без медицинской помощи она бы умерла». Инспектор Праймер обратил внимание на графин с Брэнди. Они с доктором посовещались, а потом он поинтересовался, когда из него пили последний раз. Гвенда ответила, что они уже несколько дней не прикасались к нему – они пили только джин. Но вчера я чуть было не выпила бренди, добавила она. Но передумав, попросила налить виски. Вам повезло, Мисс Сред. Если бы вы выпили вчера этого бренди, сегодня вас уже не было бы в живых. Подумать только, Джай, вчера чуть было не выпил его, потрясённо произнесла она. Даже сейчас, когда она одна сидела перед остатками лёгкого обеда, Джарс уехал вместе с инспектором, а миссис Кокир увезли в госпиталь. Ей было трудно поверить в невероятные события, случившиеся утром. Ясно было одно: вчера в доме побывали Джеки Афлек и Олтерфейн. Отравить бренди мог любой из них, а телефонные звонки послужили лишь предлогом, чтобы прийти в их дома и подсыпать яд в графин. Гвенди и Джейлс слишком близко подошли к правде. А может быть, кто-то третий проник в дом через открытую дверь гостиной, пока они сидели у доктора Кеннеди в ожидании прихода лели Кимбл. И этот же третий позвонил по телефону Афлику и Фейн, чтобы подозрение пало на них. Моя гипотеза о третьем участнике совершенно бессмысленна, подумала Гвенда. Третий позвонил бы только одному из них, так как ему нужен был один подозреваемый, а не два. Да и кто это может быть? В том, что Эрскин находился в это время у себя дома, нет ни малейшего сомнения. Нет. Или же Уолтер Фэн позвонил Аффлеку и сделал вид, что ему тоже звонили. Или же Аффлек с той же целью позвонил Фэну, а потом притворился, что тоже получил приглашение зайти к ним. Да, виновен один из них. И полиция, располагающая большими возможностями и опытом, чем мы, выяснит, кто именно. А пока за обойми наверняка следят и нового новой попытки не будет. Гвенда опять вздрогнула, вспыкнув со смыслу, что кто-то хотел убить тебя не так-то просто. Мисс Марпл с самого начала предупреждала их, что они затеяли опасную игру, но ни она, ни Джайлс не приняли её доводы всерьёз. Даже после убийства Лили Кимбл им не пришло в голову, что кто-то посягнёт на их жизнь только потому, что им стало открываться правда о событиях, которые произошли 18 лет назад. Олтер Фэйн и Джеки Аффлек. Кто из них? Гвенда закрыла глаза и постаралась представить каждого из них. Сидящий в своем кабинете невозмутимый Олтер Фэйн, бледный паук в центре своей паутины, внешне такой спокойный, такой безобидный, дом со спущенными шторами, а в доме кто-то мертвый, умерший 18 лет назад, но все еще находящийся в доме. Каким зловещим кажется ей теперь этот тихий Уолтер Фейн, набросившийся когда-то на своего брата и чуть не убивший его? Уолтер Фейн, за которого Хелен отказалась выйти замуж, сначала в Дилмуте, а затем в Индии. Двойной отказ, двойное унижение. И Уолтер Фейн, такой мирлюбивый, такой невозмутимый, проявил свои истинные чувства, только поддавшись неистовому желанию убить, как, может быть, это когда-то случилось с Лиззи Борден. Гвенда открыла глаза. Похоже, она пришла к выводу, виновным был Уолтер Фэйн. Но, может быть, стоило задуматься и об Афлике, и взглянуть на него, но не закрытыми глазами, а открытыми. Со своими броскими костюмами и властными манерами он был полной противоположностью Уолтеру Фэйну, Вот уж в ком не было ни спокойствия, ни сдержанности, но это могло служить лишь прикрытием его комплекса неполноценности. Специалисты утверждают, что такое случается очень часто. Тот, кто не уверен в себе, чрезмерно хвастается своими успехами, выставляет себя на показ и всячески доказывает свое превосходство. Когда Хелен пренебрегла им из-за его низкого социального происхождения, она нанесла ему незаживающую рану, и он не забыл об этой обиде. Он решил пробиться наверх. Его начинают преследовать. Все объединяются против него. Он теряет работу из-за того, что его враг оклеветал его. Это ясно свидетельствует о том, что Аффлек ненормален. Такому человеку совершенное им убийство дает ощущение могущества. Его добродушное, жизнерадостное лицо на самом деле лицо жестокого человека. Да, он жестокий человек, и его худая бледная жена знает об этом и боится его. Лили Кимбал могла раскрыть преступление, которое он когда-то совершил, и он убил ее. Гвенда и Джейлс вмешались в его дела. Следовательно, они тоже должны умереть. А вина за это падет на Ултера Фэйна, который когда-то уволил его с работы. Действительно, все выстраивается в струйную схему. Гвенда встряхнулась и с трудом вернулась к реальности. Вскоре приедет Джейлс и, конечно же, захочет выпить чаю. Надо убрать со стола и помыть посуду. Она взяла поднос и унесла всё на кухню, где царил образцовый порядок. Миссис Кокер была поистине незаменимой служанкой. Рядом с мойкой лежала пара резиновых перчаток. Миссис Кокер всегда надевала их, когда мыла посуду. Её племянница, работающая в госпитале, доставала ей их по сходной цене. Гвенда натянула перчатки и принялась мыть посуду. Она вымыла тарелки, поставила их сушиться и расставила по местам всё остальное. Затем, по-прежнему пребывая в состоянии глубокой задумчивости, она поднялась на второй этаж. Раз на ней все еще надеты перчатки, она постирает свои чулки и пару джемперов. Эти мелкие домашние заботы всегда были для нее на первом плане. И все же, как эта мысль, не давала ей покоя. Итак, Уолтер Фэйн и Джеки Аффлек – один из них. А она нашла достаточно оснований, чтобы обвинить их обоих. Может быть, именно это и смущает ее? Ведь, честно говоря, если бы удалось установить виновность одного из них, это принесло бы ей намного больше удовлетворения. Если только в деле был замешан кто-то ещё, но больше никого не могло быть, потому что Ричард Эрскин вышел из игры. В момент убийства Лили Кимбл, как и в случае с Ятом в Графинии, он находился в Нортмберлендии. Да, Ричард Эрскин был без всяких сомнений невиновен. Она радовалась этому, потому что он ей нравился. Он был на редкость привлекательным мужчиной. Как, наверное, ужасно быть женатым на такой особе, как его жена, с подозрительным взглядом и глубоким низким голосом, низким, как у мужчины. Неожиданная мысль, подобно молнии, мелькнула у Гвенды в голове. Низкий, как у мужчины, голос. А вдруг на их вчерашний звонок вместо мистера Эрскина ответила его жена? Нет. Нет, это невозможно. Нет, конечно же нет. Они бы же заметили это. Да и как миссис Эрскин могла знать, кто им звонит? Нет, разговаривал с ними Эрскин, а жены его, как он им и сказал, не было дома. Его жены не было дома. А вдруг убийцей была миссис Эрскин, доведённая ревностью до безумия? Нееле написала Лили Кимбл: "А что если Леони, выглянувшая в ту ночь в окно, увидела женщину Внезапно стукнуло в входной двери. Гвенда вышла из воны на лестничную площадку и посмотрела вниз. Увидев доктора Кеннеди, она облегчённо вздохнула и окликнула его: "Я здесь". Она стояла, держа перед собой мокрые, блестящие руки странного серо-розового цвета. Они что-то напоминали ей. Кеннеди посмотрел вверх и прищурился. "Это выговоение? Я не вижу вашего лица. После улицы слепит глаза." Гвинда отчаянно закричала. Она смотрела на свои руки, мягкие обезьяньи лапы, и слышала доносящийся из холла голос. "Это были вы", выдохнула она. "Это вы убили её. Вы убили Хелен. Теперь я знаю. Это были вы. Ой, с самого начала". Он медленно поднимался по лестнице, не сводя с неё глаз. Почему вы не оставили меня в покое, заговорил он. Зачем вам понадобилось вмешиваться? Отчего вы вернули её именно тогда, когда я начал забывать о ней? Да, вы вернули Хелен, мою Хелен. Вы воскресили прошлое. Мне пришлось убить Лили, а теперь я убью вас. Я убью вас, как убил Хелен. Да, так же, как я убил Хелен. Теперь он стоял совсем близко от неё. И его руки тянулись к ней, к ее шее. И его доброе, чуть насмешливое лицо оставалось по-прежнему мягким и приветливым. Изменились лишь глаза. Это были глаза безумца. Гвенда отступила. Крик застрял у нее в горле. В доме никого нет. Ни Джайлза, ни миссис Кокер, мисс Марпл в саду. Никого. Соседняя вилла слишком далеко, ее никто не услышит. К тому же она не выдавит из себя и звука, потому что не в состоянии кричать. Ее сковал ужас. Она может отступить на несколько шагов до двери в детскую. А потом... Потом эти руки сожмутся вокруг ее горла. С ее губ сорвался жалобный сдавленный стон. И вдруг доктор Кеннеди замер и отшатнулся назад. Струя мыльной воды ударила ему в глаза. Он задохнулся, замигал и поднес руки к лицу. «Нам просто повезло». сказала мисс Марпл, с трудом переводя дыхание. Она только что сбежала по чёрной лестнице. Я как раз опрыскивала ваши розовые кусты. На них завелась тля.